Глава первая «Так ты не хочешь мне помочь, Небвер? Ты не хочешь подтвердить, что земля, к которой тянут руки жрецы Омона, принадлежала нашему прадеду?» Неподвижный взгляд Руи устремлен вперед. Произнося эти слова, он не смотрит на брата. Небвер тяжело вздыхает. — Видимо, я напрасно говорил, — спрашивает он с грустью. — Скажи, ты что, не хочешь или не можешь меня понять? — Да, я не могу тебя понять, — резко говорит Руи. Отец нашего отца, когда служил военным песцом, получил эту землю от фараона, от великого Тутмуса, которого сопровождал во время походов в презренную землю Речену. Речь идет о Тутмосе III, 1503-1491 годы до нашей эры, при котором Египет достиг значительного внешнеполитического могущества. Держава Тутмоса простиралась от Евфрата на севере до четвертого порога Нила на юге. И пока кто-нибудь из нашей семьи остается песцом царской администрации, эта земля принадлежит нам. Так сказано в царской грамоте. И ты тоже имеешь право на эту землю. Разве ты не получал причитающуюся тебе долю урожая? Но если я буду уступать всем бритоголовам, которые с жадностью пытаются захватить всю землю, ты тоже потеряешь свою собственность. Я отказываюсь от нее, Руи. Я сказал тебе это достаточно ясно. «Я просто маленький песец в хозяйственном управлении великой царицы Теи. Тем не менее, у меня есть свои небольшие средства. Лучше быть под защитой сильного мира сего, чем иметь его своим врагом». Тея, царица, жена фараона Аменхотепа III, вопреки обычаю Тея происходила не из царской семьи, а была дочерью провинциального жреца. А не лучше ли искать защиты у еще более могущественного? Разве добрый Бог, наш фараон, не владыка обеих земель? Добрый Бог — один из эпитетов египетского царя. Разве он не владыка верхнего и нижнего Египта? И разве не служил наш дед его предку? Не должен ли его правнук защищать нас от посягательств жрецов? Да, все это так, но может ли фараон сам себя защитить от их притязаний? Ты видишь мир не таким, какой он есть на самом деле, Руи. От Абу, города слоновой кости, где река, перекатываясь через скалистые пороги, заливает нашу землю, До крепостей у моря третья часть всей страны находится в руках Омона. Абу, греческая Элефантина, центр самого южного Нома, области Египта, был расположен на одноименном острове, непосредственно к северу от первых порогов Нила, против современного Асуана. Он взрастил царя. Он сделал его могущественным. Чужие страны он отдал под его владычество. И неужели ты думаешь, глупец, что сын станет противоречить своему божественному отцу? И что он будет это делать из-за какого-то мелкого песца, который служил его прадеду? Но существует же справедливость, право и закон — Ведь у меня есть грамота, которую песец великого Тутмуса вручил отцу нашего отца. Судья не сможет не признать ее. И не будет ли это для судьи вполне достаточным? Ты же знаешь, что в стране говорят о жрецах Хамона. И как наш царь, наш добрый бог Аменхотеп относится к ним? Аменхотеп III египетский фараон 1455-1424 годы до нашей эры, правнук Тутмуса III. При нем египетская держава, созданная его предшественниками, находилась на вершине своего могущества. Аменхотеп III не вел больших войн. Его имя связано с грандиозным строительством во многих городах Египта, в особенности в Карнакском и Луксорском храмах в Фивах в честь Омона, и воздвижением себе поминального храма в западной части города на левом берегу Нила. От этого храма до нас дошли так называемые колоссы Мемнона. Он сам изо всех сил пытается уменьшить их влияние. Разве тебе неизвестно, что он отправил одного из царевичей на север главным жрецом храма Птаха и, возведя его в такой высокий ранг, возвысил над главным жрецом Амона? Конечно, Руи, я все это знаю. Но я также хорошо знаю, что до сих пор ни один царь не строил такие грандиозные храмы Амону, как наш теперешний фараон, этот Третий Аменхотеп. Кто возвысил до небес ворота Северного святилища? Кто построил супруги Омона, львиноголовый богини Мут, дворец, где теснятся сотни ее гранитных изваяний? Кто проложил великолепную дорогу от северного храма Бога к дому его супруги, расположенному на юге, для чего пришлось пожертвовать целыми рядами домов? кто поставил на этой дороге множество сфинксов с головами баранов, а кто посадил прекрасные пальмы и поставил обелиски и статуи царей по обеим сторонам этих аллей, спускающихся вниз к самому берегу реки. И если действительно попытка обуздать жрецов ОМОНа и могла бы быть когда-нибудь предпринята царем, то только не теперь. Сейчас царь стар, скован болезнями, может быть уже близок к смерти. А его единственного сына, Ваенра воспитывает Эйе, начальник колесничьего войска, а не жрецы Амона. Ваэнра, единственный для Ра, эпитет к тронному имени фараона Аменхотепа IV, Эхнатона, сына Аменхотепа III. Его тронное имя, которое он получил при воцарении, было Нафер хепрура «прекрасный образ Ра». Уже после этого он добавил к этому имени эпитет Ваенра. Поэтому автор книги проявляет неточность, называя царевича, именем которого у него тогда еще не было. Эйе, Историческое лицо, начальник колесничьего войска и временщик при Эхнатоне, стал третьим преемником Эхнатона на престоле, был женат на Тии, кормилице Нефертити, на чем, видимо, и были основаны его претензии на престол как отца Бога. После его недолгого царствования, засвидетельствован четвертый год правления, на престол вступил Хоремхепп. И даже если принц еще слишком молод, разве не стоит за ним Теи, его мать? Разве она не дочь жреца храма Мина? Разве не говорят о ней, что она очень умна? Она очень хорошо разбирается в соотношении сил в государстве. Она прекрасно знает силу своего влияния и понимает, что ей мешает. Мин — бог плодородия и производительных сил. Руи, брат мой, если ты поведешь на рынок теленка, выращенного тобой с большим трудом, и на дороге тебе встретится рычащий лев, готовый к прыжку, разве ты тогда скажешь ему, — это мой теленок? Еще его мать принадлежала моему отцу, и я его вскормил. И разве ты будешь тогда ждать помощи от дикого быка, который мог бы поднять льва на рога? Или ты бросишь теленка и побежишь без оглядки, спасая свою жизнь. Этот разговор происходил в Южном Оне, во дворе одного из домов, расположенных на краю города. Южный Он древнеегипетское название города в Фиванском номе на левом берегу Нила, в 25 километрах к югу от города Амона Фиф. Дом был сложен из высушенного кирпича-сырца. Он был больше крестьянской хижины, но уступал по своим размерам жилищу знатного человека. Руи, его хозяин, обрабатывает землю собственными руками. У него нет других помощников, кроме пяти сыновей, трех дочерей и тени, жены. В годы, когда река, широко разливаясь, затопляет поля, дела их обстоят хорошо. Поля дают зерно и лен, огород — лук и бобы, тыкву и латук. Смоковница, в тени которой расположен колодец, приносит вкусные плоды. Семена льна они толкут, выжимая из них масло. А полотно, которое умеют ткать тени и дочери, они обменивают на другие необходимые вещи. Когда же приезжают царские сборщики, Руи выплачивают им налог, которым обложены ячмень, лен и масло. Но то, что дает сад, а также птица, козы и овцы, налогом не облагается. Но если река не разливается вовремя, поля остаются без влаги, их испепеляет зной. Ни один зеленый колос не может тогда пробиться. Страну постигает тяжелая нужда. Хотя в этом году дела сложились не так уж плохо, но вода в реке поднялась недостаточно. И многие акры земли, дававшие богатый урожай, были пусты. Царь снизил налоги и открыл амбары бедных людей, которые не имели запасов, кормил добрый бог. Однако Руи был горд тем, что он смог показать сборщикам налогов, приехавшим оценивать урожай, что его поля не остались совсем бесплодными. Он вместе со своими сыновьями выкапывал канавы и орошал землю. День за днем таскали они тяжелые ведра вверх от берега реки. К вечеру смертельно усталые падали они на свои постели, чтобы с восходом солнца снова приняться за работу. И теперь Руи был доволен. Этой зимой его детям... Не придется голодать. Не каждый так боролся за свою землю, как он. Некоторые стояли с опустившимися руками перед этой пыльной, потрескавшейся землей, не пытаясь утолить ее жажду. Если Бог не может ее напоить, то что же остается делать нам, думали они. Другие же напрягали свои силы подобно руи но их земли или лежали выше, или почва была хуже. И даже некоторые земли, принадлежавшие храму Амона, были хуже его земли. Это как раз и озлобляло сердца жрецов храма Амона, и земля Руи, лежавшая посреди их земель, давно уже не давала им покоя. В те времена, когда Тутмос... Наделил деда землей. Все эти поля принадлежали царю. Дед получил участок, который был хорошо расположен и давал богатый урожай. Но уже в правление сына Тутмуса, второго Аменхотепа, один дар храму Амона следовал за другим до тех пор, пока все земли вокруг не оказались в руках жрецов. И даже в храме Монта, были воздвигнуты статуи Бога, покровителя державы. Аменхотеп II, египетский фараон, 1491-1465 годы до нашей эры сын Тутмуса III, продолжал захватническую политику своего отца. Только во время одного похода в Сирию в девятом году своего царствования взял в плен и поработил... 101218 человек. Аменхотеп II очень гордился также и своими спортивными успехами. Он был хорошим грибцом и стрелком из лука. Монт — бог войны. Почитался в южном Оне, в фивах, в образе человека с головой сокола, увенчанный перьями, обрабляющими солнечный диск. Руи — широколицый и неуклюжий человек. Его глаза под нависшими густыми бровями упрямо смотрят на брата, который поднялся, чтобы попрощаться. Три раза посылал Руи за братом, пока тот, наконец, не удосужился выбраться вон. А ведь совсем недалеко от Нутамона, столицы, где живет Небвер, до земли его отца, его родины. Нутамон — город Амона, одно из названий Фив, как центра культа Амона. А теперь он даже не захотел провести одну ночь в доме брата, отказался от обеда, что специально для него готовила тени. В свое оправдание Небвер сказал, что знает, как плохо в этом году обстоят дела с урожаем и сколько ртов приходится кормить руи. А теперь, прощаясь, он произносит много слов, еще раз признаваясь в своем бессилии, призывает своего брата быть благоразумным. Руи замолк под потоком его слов. Он проводил Небвера всего на несколько шагов от своего дома, ровно настолько, сколько требовали правила приличия. Он не пошел с ним до берега, не помог ему столкнуть лодку в воду. Может быть, это следовало сделать одному из его сыновей? Нет, об этом он и не подумал. Слишком глубоко было чувство горечи. Разве можно поверить тому, что говорил брат? Будто бы Омон дал царям власть, и поэтому они должны перед ним преклоняться. А может быть, правда то, о чем воне говорят многие? что не Омон возвеличил царей, а наоборот цари возвеличили Омона, построив ему храмы и богато одарив его, так что жрецы храма Омона стали пользоваться даже большей властью, чем сами цари. Правда ли, что Рахо-Рахте, бог-сокол, голова которого увенчана солнечным диском и которого вонят тут под именем Монта, — самый древний бог? и что древнейшим холмом, первым поднявшимся из Нуна первобытных вод, был вовсе не Нут-Амон, как утверждают жрецы Амона, а Северный Он — яркий глаз солнца в этой стране. Северный Он — город в южной части Дельты, на рубеже Нижнего и Верхнего Египта, в 12 километрах к северо-востоку от современного Каира, против древней столицы Египта Мемфиса, являлся центром почитания бога Солнца Ра. Отсюда его греческое название Гелиополь, город Солнца. И вообще, имеет ли Руи право без всякого сопротивления уступить жрецам свою землю, или, как они это требуют, отдавать им половину своих доходов? Не оскорбит ли он тем самым богиню Маат, богиню справедливости, порядка, правды? Ведь когда-нибудь, в день страшного суда, он предстанет перед неумолимыми судьями мертвых, которые на одну чашу весов положат его сердце, а на другую — изваяние Маат. И какой приговор будет тогда его ожидать, если сейчас он так труслив, что допускают эту несправедливость. Прошло немного времени, и Изона был прислан судья для разрешения спора между Руи и жрецами храма Омона. Тенни до смерти испугалась, когда появились два рослых черных Меджая, из царской стражи, чтобы позвать Руина суд. Меджаи — название представителей одного из хаметических племен, тождественных, видимо, с современными Беджа, которые обитают к северу от вторых порогов Нила, между Нилом и Красным морем. Меджаи служили в Египте стражниками и воинами. Муж не сказал ей ни слова. Когда он разговаривал с Небвером, она была на кухне, готовила для гостя обед. До нее долетали лишь обрывки разговора, и она не могла ничего понять. Жена Руи была маленькой и хрупкой женщиной. 14 родов истощили ее тело, а смерть шести детей иссушила ее душу. Безропотно выполняет она работу по дому во дворе, в саду, спокойно принимает и радость, и горе, не ей Богом. И сейчас она не сказала ни слова упрека своему мужу, за которым ходила в поле. Она только смотрит на него с немым укором. Как осунулось его лицо! Какая усталая у него походка! Руи достает грамоту из большого глиняного сосуда, который стоял у стены его спальни и служил для хранения важных документов. И говорит, стараясь не показать своего волнения. — Не беспокойся. Право на моей стороне. И быстро уходит. Тенни стоит на пороге и смотрит ему вслед. Она не может оторвать взгляда от его широко шагающей, слегка сгорбленной фигуры. Ее сердце сжимается. Суд помещается в переднем дворе храма, святилища Она, воздвигнутого в честь Ра Хорахти. Соколиная голова Бога, увенчанная солнечным диском, смотрит с каждой стороны. Помещение наполнено дневным светом, крыши у него нет. Не только Бог Солнца увековечен статуями в храме, но и обе его жены, возвышенная и Великая Богиня Она, а также и другие боги Великой Девятки. Возвышенная и Великая Богиня Она — богини Чененет и Иунет, почитавшиеся в Южном Оне. Девять великих богов, Эннеада богов, почитавшихся в центре культа бога Солнца Ра в Гелиополе, в 12 километрах к северо-востоку от современного Каира и во всем Египте. В состав Энниады входили Бог Солнца Ра-Атум. Его дети Шу ⁇ воздух и Тефнет ⁇ влага. Дети последних Геп ⁇ земля и Нут ⁇ небо. Дети Нут и Геба ⁇ Асирис и Сида ⁇ Сет ⁇ Нефтида. Тут стоит мин, дарующий плодородие, тот — бог письма. А вот и каменное изваяние Амона, который вознесся над всеми богами. Руи узнал его под войной короней сперьев. Толпа людей заполнила передний двор. С первого взгляда Руи заметил, что все они — зависимые от Амона люди, которые работают на его полях, или в его поместьях. С появлением Руи толпа зашумела, но он сделал вид, что ничего не слышит, и встал в стороне. Потом его вызвали. Руи должен был проложить себе дорогу через толпу людей. Со всех сторон на него были устремлены враждебные взгляды. Но он этого не замечает. Взор его устремлен вперед а в правой руке он крепко сжимает свиток папируса с царской печатью. Толпа невольно расступается перед ним. Но за несколько шагов до того места, где сидят судебные чиновники и стоят меджаи, сдерживающие толпу, кто-то подставляет руи ногу. Он растягивается на земле во весь рост. Падая, он невольно разжимает пальцы. Свиток выскальзывает у него из рук, а в следующий момент исчезает, как будто провалившись сквозь землю. — Моя грамота! — закричал Руи, и ярость наполнила его сердце. — Ты видел, главный надзиратель судебной палаты, что она была у меня в руках и что ее похитили у меня? Но прежде чем царский чиновник успел сказать хоть слово, бата... Жрец храма Омона закричал. — Что ты видел, апохало царя? — Я вот видел, как сам Омон заставил этого человека упасть. Он лежал перед его статуей, и бог своей собственной рукой поднял грамоту с каменного пола. — С собственной рукой, бог с каменного пола, мы видели... Закричали со всех сторон. Это подлая игра. Руи мгновенно вскакивает и оказывается перед жрецом. Ты знал, что право на моей стороне. Ты думаешь, я позволю выбить его у меня из рук? И прежде чем кто-нибудь успел его удержать, Руи хватает стоящую перед судьей алебастровую статую Маат высотой в локоть. И силой бросает ее в голову баты, который падает, обливаясь кровью. Локоть, древнеегипетская мера длины, равная примерно 52 сантиметрам. Правда тебя убила, кричит Руи вне себя. Справедливость погубила тебя. Так царскому чиновнику, который приехал для разбора имущественной тяжбы, пришлось заниматься делом. Об убийстве жреца.